Глава 7. Получите нужные вам деньги. Вы обладаете силой, о которой не смели и мечтать. Вы можете совершать дела, которые, как вам казалось, вы никогда не сможете совершить. Вас ничто не сдерживает, кроме ограничений собственного разума. Дарвин П. Кинсли Люди не мечтают открыть собственный бизнес и достичь желаемой финансовой независимости по трем причинам. Первая причина – это страх неудачи. Это самая большая причина провалов во взрослой жизни. Страх неудачи поселяется в вашем солнечном сплетении и парализует вас, не давая возможности сделать первый шаг. Чтобы стать тем, кем вы хотите стать, в том числе и миллионером, первое, чему вам нужно научиться, это противостоять своим страхам. Вы должны научиться контролировать свои страхи, справляться со своими страхами и действовать вопреки своим страхам. Невежество сдерживает вас. Вторая главная причина финансовых неудач и провалов – это банальное невежество. Большинство людей не знают, как начать строить бизнес или как инвестировать в акции, облигации, недвижимость или другие финансовые инструменты, и почему-то даже не пытаются что-либо узнать. Они живут в тихом отчаянии, восхищаясь теми, кто добивается успеха, но сами ничего не делают. Они умирают, так и не реализовав свой потенциал. Нехватка денег. Третья причина, по которой люди не начинают свой бизнес и не делают его успешным, это ощутимая нехватка денег. Они думают, что у них недостаточно денег и чувствуют, что не могут получить необходимые средства из других источников. Большинство начинающих предпринимателей обращаются в местные банки за кредитом, чтобы финансировать свои идеи. Когда банки неоднократно отказывают им, они приходят к выводу, что им больше негде взять денег. Получив несколько отказов, они сдаются и вновь начинают работать на другого человека. Так уж получилось, что ваши самые ценные активы – это амбиции, энергия, воображение и горячее желание финансового успеха. Если у вас есть эти качества плюс готовность работать и идти на жертвы, вы в итоге заработаете, привлечете или сумеете добыть все необходимые вам деньги. Деньги можно получить везде. Вы можете использовать несколько источников финансов, чтобы начать строить свой собственный бизнес. Вот способы, которые я неоднократно использовал в своей предпринимательской карьере. Залезьте в свои сбережения. Первое и обычно самое важное – это ваш личный сберегательный счет. В предыдущих главах я подчеркивал важность экономии. Если вы не можете заставить себя экономить и накапливать деньги, чтобы начать свой бизнес, у вас, вероятнее всего, не хватит смелости и самодисциплины, чтобы добиться успеха. Продайте некоторые активы. Вы можете собрать деньги, продав некоторые из своих активов. Вы можете продать дом, машину, трейлер или что-то из мебели. Вы можете продать все, что у вас есть. Вы можете обналичить свою страховку жизни по ее денежной стоимости. Иногда вы можете продать акции, облигации или ценные бумаги или закрыть свой пенсионный счет, чтобы получить наличные на открытие собственного бизнеса. Большинство людей, которые начинают бизнес в первый раз, в итоге продают все, что у них есть, чтобы у них было достаточно денег на собственный бизнес. Используйте кредитные карты. Кредитные карты – еще один источник денег, который вы можете использовать, чтобы начать развивать свой бизнес. Многие успешные американские предприятия были основаны людьми, которые открывали огромное количество кредитных карт и параллельно работали. Они обладали солидным кредитным рейтингом, поэтому с легкостью получали кредиты под эти кредитные карты и жили на них в течение двух или трех лет, пока их бизнес не становился прибыльным. Мой друг, работающий в компании списка Fortune 500, повысил свой кредитный рейтинг до 50 тысяч долларов наличными на своих кредитных картах, прежде чем уволиться с работы. Затем он начал свой бизнес и в итоге добился финансовой независимости за счет наличных, полученных по кредитной карте. Это не лучшая стратегия и не рекомендация. Наличные по кредитной карте могут стоить очень дорого, иногда 18% годовых. Но если выбирать между разорением и благополучным выходом из кризиса, то кредитные карты становятся все более распространенным способом для предпринимателей начать свой бизнес. Возьмите потребительский кредит. Вы можете получить потребительский кредит. Это кредит, который вам выдадут на основе размера вашего заработка, кредитной истории и характера. Иногда люди получают персональную кредитную линию в банке, основанную на активах. Затем, с помощью этой кредитной линии, они поддерживают свой бизнес до тех пор, пока не достигают достаточных объемов продаж и прибыльности. Очень важно, чтобы у вас был хороший кредитный рейтинг, и чтобы вы поддерживали его. Если вы планируете построить бизнес в будущем, то разумно начать брать и погашать кредиты в своем банке, чтобы банкиры ознакомились с вашей надежностью. Банки любят выдавать хорошие кредиты. Цель кредитного специалиста – выдать хорошие кредиты, которые выплачиваются быстро и с процентами. Когда вы сможете убедить сотрудников банка в том, что вы надежный заемщик, они дадут вам в кредит все деньги, которые, по их мнению, вы сможете должным образом использовать и вернуть. Но для начала у вас должна быть кредитная история. Один мой друг гордился тем, что платил за все наличными. У него не было ни кредитов, ни кредитных карт, и он никогда ничего не оплачивал через банк. Когда он решил начать свой бизнес, несмотря на то, что он накопил значительные активы и был кредитоспособен во всех отношениях, ни один банк не одолжил ему денег, потому что у него не было кредитной истории. Основное правило для получения банковского кредита – взять большой заем и быстро его выплатить. При необходимости попросите кого-нибудь с высокой степенью кредитоспособности совместно подписать с вами кредит, а затем погасить его до установленного срока. Поступив так пару раз, вы создадите собственный кредитный рейтинг и сможете занимать деньги без поручителя. Вы должны повысить свою кредитоспособность, пока у вас есть работа и пока вы еще не начали свой бизнес. Берите кредит под залог. Вы можете занять деньги, взяв так называемый кредит под залог. Вы можете заложить свой дом, автомобиль, мебель, лодку или трейлер. Многие предприниматели начинали свой бизнес с того, что закладывали каждую принадлежащую им вещь. Получите деньги от любимых. Вероятно, в 99% случаев основным источником финансирования большинства новых предприятий являются деньги от любимых. Средства, которые люди дают или одалживают вам, потому что они вас любят. Это деньги от друзей, родственников, деловых партнеров, родителей и так далее. Новые бизнес-стартапы чрезвычайно рискованы, а банки не склонны рисковать. Их работа — избегать рисков. По этой причине очень немногие банки выдают кредиты людям только-только начинающим бизнес. Шанс получить деньги есть. Нужно убедить банк в том, что у вас достаточно средств и обеспечения для погашения кредита, даже если бизнес окажется неудачным. Единственные люди, которые пойдут на риск в новом бизнесе, — это любящие вас люди. Они выдадут вам деньги, потому что верят в вас и надеются на лучшее. Возьмите бизнес-кредит на открытие бизнеса. Кредит на открытие бизнеса требует покрытия ликвидных активов, по крайней мере, 2 доллара на каждый доллар, который вы хотите взять. Бизнес-кредиты также требуют историю успешного бизнеса, проработавшего как минимум 1-2 года. Чтобы взять деньги на открытие бизнеса, вам понадобятся актуальные финансовые отчеты, а также личные гарантии, которые охватывают все, чем вы владеете или когда-либо будете владеть. Многие люди посоветуют вам не давать личных гарантий, когда вы будете брать кредит для своего бизнеса. Это глупо. Прежде чем дать вам кредит на бизнес, банки захотят личных гарантий не только от вас, но и от вашего супруга, а часто и от ваших родителей. Банки не рискуют. Пять факторов, на которые смотрят банки. Прежде чем выдавать кредит вам или любому другому бизнесмену, банки смотрят на пять факторов. Они называются 5C – кредитование или заимствование. Вы должны быть готовы продемонстрировать все пять, когда будете обращаться в банк за кредитом. Первое – залог – коллатерал. Во-первых, банки смотрят на залог, из каких активов вы собираетесь погасить кредит. Залог — это то, что можно довольно быстро продать за наличные, чтобы расплатиться с банком в случае, если ваш бизнес окажется неудачным. Второе. Характер. Character. Банки смотрят на характер. Есть ли у вас ранее взятые кредиты? Какой у вас характер с точки зрения честности и надежности? Кто знает вас? Кто может за вас поручиться? Третье. Кредитный рейтинг. Credit рейтинг. Банки смотрят на ваш текущий кредитный рейтинг. Сколько денег вы занимали и возвращали в прошлом? Насколько хороша ваша кредитная история? Однажды, будучи владельцем малого бизнеса, я внес 20-процентный первоначальный взнос на покупку нового дома и подал заявку на ипотеку на остаток средств. Обычно это стандартный кредит, который легко одобряется. Но за несколько лет до этой истории, когда я пару недель отсутствовал в городе, мне на почту пришел счет по кредитной карте, который я оплатил после истечения срока. Эта черная метка отразилась на моем кредитном рейтинге и привела к тому, что несколько лет спустя мою заявку на ипотечный кредит отклонили. Я хочу сказать, что ваш кредитный рейтинг — это очень ценная вещь, которая следует за вами, куда бы вы ни пошли. Я знал многих людей, чья взрослая жизнь была разрушена из-за того, что они пренебрежительно или равнодушно относились к своему кредиту. Они не вовремя производили платежи по кредитным картам, задерживали оплату за автомобиль, откладывали коммунальные платежи или арендную плату. В некоторых случаях должников посещали сотрудники Национального кредитного бюро. Отрицательный кредитный рейтинг преследовал их в течение целых 10 лет, куда бы они ни отправились в любую точку страны. Не позволяйте подобному произойти с вами. Четвертое. Капитал. Капитал. Банки хотят знать размер вашего бюджета. Сколько своих денег вы готовы вложить? Это показатель того, насколько глубоко вы преданы успеху предприятия. Пятое. Уверенность. Конфиденс. Последний решающий фактор – это уровень доверия банка к вам. В конечном счете, отдельный банкир должен быть уверен в том, что вы тот человек, который добьется успеха в бизнесе, на развитие которого он дает вам кредит. Банковские отношения развиваются со временем. Заимствование денег у банков – это прогрессирующая серия финансовых операций, которые развиваются с течением времени. Когда вы впервые попытаетесь взять кредит, большинство банков захотят получить залоговое обеспечение на сумму в 5 долларов, личные инвестиции и другие активы за каждый 1 доллар, который они вам одолжат. Они также захотят получить личные гарантии, которые выходят за рамки банкротства, если вы вдруг объявите о нем. Но после нескольких лет работы с вами, банк лучше узнает вас и начинает доверять, а его требования к кредитованию постепенно будут снижаться. Когда вы в течение пяти лет будете успешно брать и возвращать деньги банку, его требования к наличности, залогу, активам и даже личным гарантиям снизятся. Сотрудники банка будут рады, если вы передадите в залог денежные потоки и активы вашего бизнеса для поддержки кредитов, которые вы у них берете. В какой-то момент они даже придут к вам и предложат одолжить вам больше денег для расширения вашего бизнеса или на другие инвестиции. Сдача и аренда. Еще один способ профинансировать бизнес – это аренда. Вместо того, чтобы платить наличными за автомобили, мебель, здания или офисное оборудование, вы можете производить ежемесячные платежи, арендуя или сдавая их в аренду месяц за месяцем и год за годом. Это разумный способ начать бизнес, тем более, что на ранних стадиях ваши продажи и денежные потоки будут непредсказуемы. Во время бума доткомов в Кремниевой долине и по всей территории страны в конце 1990-х годов многие неопытные бизнесмены могли привлечь большое количество венчурного капитала на основе схематичных бизнес-планов. Затем они совершили ошибку, вложив огромные суммы наличных в красивые офисные здания, дорогую мебель, импортные автомобили, самолеты и рекламу во время трансляции «Суперкубка». У них быстро закончились средства, и они больше не могли брать кредиты. В результате их бизнес быстро рухнул, а инвесторы потеряли все. По возможности сдавайте или берите в аренду, вместо того, чтобы покупать. Придите к успеху с помощью бут-стрэппинга. Отличный способ финансирования и построения вашего бизнеса, а также одна из самых популярных и эффективных стратегий в бизнесе, называется бут -стрэпинг. Бутстреппинг требует начинать с малого, генерировать продажи и прибыль, реинвестировать эту прибыль обратно в бизнес, а затем увеличивать продажи и повторять процесс. Тысячи мужчин и женщин, которые сегодня являются миллионерами и мультимиллионерами, начинали свой бизнес с небольшим количеством денег или вообще без них и создавали свои состояния медленно, по одному доллару за раз с помощью бутстреппинга. Несмотря на то, что с его помощью вы продвигаетесь медленнее, у этого процесса есть определенные явные преимущества, которые во многих случаях превосходят построение бизнеса с большими деньгами. Развивайте креативность и учитесь быстро. Когда вы вынуждены медленно строить свой бизнес, вам приходится заменять деньги и инвестиции тяжелой работой и креативностью. Вы должны работать с тем, что у вас есть прямо там, где вы находитесь. Поскольку у вас мало денег, вы не можете позволить себе совершать ошибки. Это делает вас более сообразительным и быстрым, чем те, кто могут позволить себе роскошь пользоваться средствами со своих многомиллионных счетов. Вспомните, что случилось с миллионерами доткомов. Большинство из них сегодня живут со своими родителями. Многие предприниматели, начавшие с больших вложений, быстро попадали в беду из-за неумения обращаться с бюджетом. Когда вы начинаете с помощью бутстреппинга, то чувствуете каждый доллар, который приходит в ваш бизнес или уходит из него. Вы становитесь умнее и быстрее других людей. Если вы развиваетесь за счет собственных продаж и денежных потоков, у вас гораздо больше шансов создать процветающий бизнес. Используйте клиентское финансирование. Вы можете развить свой бизнес с помощью так называемого клиентского финансирования. Ваши клиенты авансом дают вам деньги на производство товаров и услуг, которые вы им в дальнейшем продадите. Мультимиллиардер, американский бизнесмен Рос Перро 1930-2019 основал компанию EDP Industries на 1000 долларов, взятых взаймы у своей матери, деньги от близких. После десятков холодных звонков Рос наконец нашел одного клиента, который позволил ему управлять данными в своей корпорации. Пьерра уговорил своего первого клиента заплатить 50 долларов аванса, чтобы он мог приобрести компьютерное оборудование и предоставить услуги. Остальное — история. Запросите задаток. Многие предприятия, когда принимают заказ, запрашивают у клиента задаток в размере 50%. На эти деньги они купят сырье и оплатят производство проданного продукта. Их прибыль содержится в оставшихся 50%, которые они получают после успешной доставки продукта. Сначала получите оплату. Многие компании используют финансирование от клиентов, чтобы начать работу. Они совершают сделку и просят клиента оплатить часть заказа или его полную стоимость. Если это невозможно, они договариваются на оплату при доставке заказа, чтобы не ждать 30, 60 или 90 дней. Затем они принимают эти деньги и платят своим поставщикам. Эта схема называется «использование фальшивого чека». Она очень распространена в малом бизнесе. Вы договариваетесь со своими поставщиками о том, что будете производить оплату в течение 30-60 дней. Вы продаете продукт, получаете за него деньги, а затем платите своему поставщику до того, как наступит срок оплаты счета. Таким образом, у вас нет собственного капитала. Продавая товар, получая оплату, а затем расплачиваясь с поставщиком, вы фактически можете вести бизнес с минимальными денежными вложениями или без них. Продавайте подписку. Еще один способ клиентского финансирования – это продажа информационных бюллетеней, семинаров и подписок любого рода. Клиенты оплачивают товар или услугу заранее, до доставки. При подписке клиенты платят за весь год использования продукта до получения первого выпуска. Продажи по почте. Почтовый маркетинг – это еще одна форма клиентского финансирования. Схема простая. Ваши первоначальные инвестиции находятся в рекламе. Вы получаете деньги от клиента, прежде чем приобрести и доставить товар или услугу. Получается, что ваши клиенты фактически платят за бизнес по мере его развития. Лицензирование прав. Вы можете использовать клиентское финансирование, лицензируя право на производство или продажу продукта, которым вы владеете или управляете, в обмен на роялти, то есть компенсации за использование авторских прав или вознаграждения. Получите аванс. Еще один способ клиентского финансирования – консалтинговые услуги. Многие малые предприятия начинаются с человека, обладающего экспертными знаниями в определенной области. Он предлагает свои услуги в качестве консультанта по так называемой предварительной оплате. Исходя из этого, клиенты платят вам ежемесячный гонорар за работу с ними в течение определенного количества дней или часов. Обычно первого числа месяца они выплачивают вам авансовые платежи. Если вы работаете как консультант в течение нескольких дней или недель, вы можете выставлять счета клиенту по мере продвижения еженедельно или ежемесячно. Таким образом, клиент финансирует вашу деятельность. Многоуровневый маркетинг. В многоуровневом маркетинге все, что вам нужно, это набор образцов для начала работы. После демонстрации образцов вы можете принимать заказы и получать оплату. Затем вы можете покупать продукцию у производителя, доставлять заказы и сохранять прибыль. Учитывайте свою дебиторскую задолженность. Многие компании осуществляют заказы с помощью банков. Особенно если вы получаете заказ от крупной компании с хорошей репутацией, заказ будет гарантией оплаты, если и когда вы доставите проданный вами товар или услугу. В зависимости от кредитоспособности вашего клиента, банки предоставят вам кредит в размере 70-80% от номинальной стоимости заказа. Затем они будут взымать с вас проценты по кредиту за перенос остатка между моментом, когда они дают вам деньги, и временем, когда вы забираете деньги у своего клиента и возвращаете их банку. Превратите свой бизнес во франшизу. Франчайзинг – это тоже форма клиентского финансирования. Франчайзер расширяет бизнес, продавая право на использование своей бизнес-системы и названия в другой области рынка. Франчайзи платит за франшизу взнос, который обеспечивает средства, необходимые для поддержки нового бизнеса по франшизе. В настоящее время по всему миру у Макдональдс насчитывается 30 тысяч филиалов, основанных на этой концепции клиентского финансирования. Ищите венчурный капитал. Некоторые компании финансируются за счет венчурного капитала, сложных инвестиций с высокой или относительно высокой степенью риска. Такие инвестиции управляются опытными людьми и объединяются в достаточно рисковый капитал, который можно инвестировать в потенциально быстрорастущие компании. Этот тип денег хорошо известен, но его очень трудно получить. Многие молодые предприниматели пытаются привлечь венчурный капитал для открытия своего бизнеса, они поражаются тем, насколько это сложно. Менее 1% бизнес-предложений, полученных венчурными капиталистами, когда-либо финансировались, потому что новые предприятия очень рискованы. Венчурные инвесторы выбрасывают 99% представленных им бизнес-планов и предложений, потому что не собираются терять деньги своих клиентов. Три требования для венчурного капитала. Сейчас венчурные капиталисты инвестируют в бизнес только тогда, когда видят у него три фактора. Во-первых, высокие показатели роста и развития, бизнес должен успешно функционировать не менее двух лет. На этом этапе владелец бизнеса обращается к венчурным капиталистам за деньгами, чтобы увеличить бизнес и воспользоваться более широкими рыночными возможностями. Во-вторых, предприниматель или владелец бизнеса должен предоставить полный бизнес-план. На его подготовку в среднем уходит 2-6 месяцев или 100-300 часов. Либо вы можете заплатить 25-50 тысяч долларов, если хотите, чтобы план составляла сторонняя фирма. Венчурный капиталист не будет разговаривать с человеком без полного подробного бизнес-плана, который он точно понимает и может объяснить страницу за страницей и пункт за пунктом. Третий, и зачастую самый важный фактор, на который венчурные специалисты обращают внимание, это наличие компетентной управленческой команды, в особенности опыт менеджеров компании. Если по какой-либо причине у вас нет подтвержденного опыта, полного бизнес-плана и компетентной проверенной управленческой команды, то вам лучше поискать другие источники капитала. Проконсультируйтесь в управлении по развитию малого и среднего бизнеса. Вы также можете обратиться в Управление по развитию малого и среднего бизнеса, SBA. Эта организация будет рассматривать бизнес-планы как так называемый кредитор последней инстанции. Это означает, что она рассмотрит ваш бизнес-план и заявку на получение кредита только в том случае, если вам откажут как минимум два банка или финансовых учреждения. Но есть и хорошая новость. Поскольку это государственная организация, даже если она не одобрит ваш кредит, сотрудники помогут вам более успешно управлять бизнесом. Они предоставят вам консультации по низкой цене, а иногда и бесплатно. У них также есть публикации, книги, брошюры и другая информация, способная помочь вам в маркетинге, финансировании, продажах и других аспектах вашего бизнеса. Управление по делам малого бизнеса спасло или изменило к лучшему многие компании. Просите финансирование у инвестиционных компаний для малого бизнеса. Иногда вы можете получить деньги с помощью инвестиционных компаний для малого бизнеса, SBIC. Это фирмы, которые собирают денежные средства для инвестирования в небольшие перспективные компании. Они похожи на венчурных капиталистов в том, что им тоже требуется список достижений, прежде чем они примут решение об инвестиции. Как и венчурные капиталисты, инвестиционные компании малого бизнеса требуют долю в вашей компании. До начала инвестиций они обычно просят контрольный пакет 51% или более акций вашего бизнеса. Если вы не выполняете и не получаете обещанную прибыль, они вправе возглавить вашу компанию, назначить вас компетентным менеджером и вернуть свои инвестиции. Выпустите акции для публичной продажи. Вы можете собрать деньги для своего бизнеса, публично выставив акции на продажу. Во время бума доткомов многие компании выходили на рынок, продавая акции, и привлекая большие суммы денег еще до создания или продажи хотя бы одного продукта или услуги. Они назывались потенциально доходными компаниями. Инвестиции такого рода, то есть выход на биржу до начала функционирования бизнеса, никогда до того момента не существовали и, возможно, не будут существовать в будущем. Обычно для публичного размещения акций на продажу необходим отчет о доказанной прибыльности. Для этого требуется 2-3 года проверенной финансовой отчетности. Публичное размещение акций осуществляется через биржевую брокерскую фирму, которая будет обрабатывать большинство деталей, а затем предлагать акции общественности и своим клиентам. Соотношение цены и прибыли. Обращение к народу – один из самых быстрых способов разбогатеть в США. Создав прибыльный бизнес, вы можете продавать акции широкой публике, основываясь на кратной величине этих доходов. Например, среднее соотношение цены и прибыли компании в S&P 500, фондовый индекс, составляло около 15 к 1 в течение последних 50 лет с колебаниями. Это означает, что если ваша компания зарабатывает миллион долларов прибыли в год, фондовый рынок будет оценивать компанию в 15 миллионов долларов, и вы можете установить цену своих акций на основе этой оценки. Если покупатели на фондовом рынке верят, что ваша компания будет расти и увеличить свою прибыльность в последующие годы, они, как правило, заплатят за акции в 20-30 раз больше ожидаемого. Во время бума доткомов компании, не получавшие прибыль, продавали акции за сумму в 300 раз превышающую прогнозируемую прибыль. Разумные инвесторы были готовы платить огромные деньги, основываясь на чрезвычайно оптимистичных прогнозах. Но те дни ушли навсегда. Требуется полное раскрытие информации. Вы также можете не обращаться к публике, а лично предложить акции индивидуальным инвесторам, которые будут вкладываться в вашу компанию. В любом случае инвесторы запросят отчет о due diligence, то есть должностной добросовестности вашей компании. Они потребуют, чтобы эксперты тщательно оценили каждое слово и цифру в ваших финансовых отчетах и прогнозах, включая каждую деталь вашей истории, чтобы убедиться, что все, что вы говорите, правда, которую можно проверить. У публичного размещения акций есть одно отличительное качество. Любой желающий инвестор или инвестиционный фонд может приобрести ваши акции на открытом рынке. Когда ваш бизнес начнет расти и вы станете публичной персоной, вы сможете продать 30-40% акций. После этого публичный рынок установит стоимость ваших оставшихся акций. Благодаря этому вы сможете брать взаймы под свои собственные акции, использовать их для долевого финансирования или покупки других компаний. Получите финансирование от поставщика. Вы можете получить деньги для своего бизнеса с помощью так называемого финансирования от поставщиков. Многие компании, предоставляющие вам товары и услуги для продажи вашим клиентам, предложат вам отсроченный платеж, если вы о нем попросите. Если у вас хороший опыт и высокий кредитный рейтинг, они часто разрешают отсрочить оплату на 60-90 дней. Это дает вам возможность приобретать товары, услуги и сырье у ваших поставщиков, продавать готовый продукт, получать за него оплату и только потом рассчитываться с поставщиками. Таким образом человек может построить процветающий бизнес и получать прибыль, но этот успех во многом зависит от вашего характера, репутации, кредитного рейтинга и уверенности вашего поставщика в вас и вашей платежеспособности. Лучшие источники кредита. Вот важное примечание. Небольшие или новые компании с большей вероятностью предложат вам условия кредитования, чем более крупные устоявшиеся компании. С маленькими или новыми компаниями часто легче иметь дело, потому что они голодны и заинтересованы в бизнесе. Чтобы получить щедрые условия кредитования от ваших поставщиков, вам стоит посетить их лично. Прорекламируйте отделу продаж или кредитному менеджеру себя и обоснуйте причину, по которой вам требуется кредит. Возьмите с собой финансовый отчет, покажите бизнес-план, объясните, чем вы занимаетесь. В большинстве случаев ваши поставщики предоставят кредит и помогут вам построить свой бизнес. В одной известной истории американский предприниматель Виктор Каям приобрел компанию Remington Products стоимостью в 150 миллионов долларов при почти стопроцентном финансировании со стороны владельцев. Люди, которые хотели продать компанию, заключили сделку таким образом, что профинансировали почти всю покупку. Позже они получили свои деньги обратно из денежного потока и прибыли компании. Факторы, определяющие кредитование. Существуют два фактора, которые влияют на получение финансирования бизнеса. Первый – это тип бизнеса или отрасли, в которой вы собираетесь развиваться. Если этот бизнес основан на наличных деньгах, вам будет трудно привлечь долгосрочное финансирование. Кредиторы будут ждать, что вы соберете и погасите долги сразу же после того, как начнете получать прибыль. Второй фактор – это географическое расположение. В определенных частях города, округа, штата или страны легче занять деньги для расширения, чем в других. В некоторых быстрорастущих областях банки и другие финансовые учреждения охотно выдают кредиты. В других областях они будут очень осторожны или вообще не выдадут вам кредит, независимо от того, насколько хорош ваш бизнес-план. Выбор идеального для вас бизнеса. О каком бизнесе вам стоит подумать? Лучший способ ответить на этот вопрос – проанализировать все заранее. По данным журнала Инк, самым быстрорастущим предприятием в США является сфера услуг всех видов – 47%. Данные начала 2000-х. В 2021 году топ-10 самых быстрорастущих компаний относятся к отраслям бизнес-продукции, финансов, здравоохранения, энергетики, страхования и IT-технологий. Примечание переводчика. Если рассматривать ситуацию в процентном соотношении, то 23% наиболее быстрорастущих предприятий приходится на обрабатывающую промышленность, 15% на дистрибуцию, 8% на розничную торговлю и 7% на строительство. По отраслям 29% наиболее быстрорастущих предприятий связаны с компьютерами или высокотехнологичными предприятиями. 17% относятся к бизнес-услугам, 14% к потребительским товарам, 8% к строительству, 7% к разработке и продаже промышленного оборудования, 4% к издательскому делу и средствам массовой информации, 3% к телекоммуникациям и 3% к медицинским и фармацевтическим товарам. Эти цифры меняются каждый год. Выберите растущий бизнес в перспективной области. Важно знать все эти проценты, потому что банки и сотрудники по кредитованию тщательно изучают их при принятии решения о предоставлении кредита конкретному бизнесу. Также нужно учитывать статистику, когда вы выбираете, каким бизнесом заняться. Предприятия, сферы услуг и компании, связанные с компьютерами и бизнес-услугами, являются наиболее успешными и быстрорастущими в США. Пожалуйста, обратите внимание, что данные постоянно меняются, поэтому проверяйте местную статистику и всегда следите за тем, чтобы информация была актуальна. Процентное соотношение лучших и наиболее быстрорастущих предприятий будет отличаться в зависимости от штата, города и части страны. Дело в том, что шанс добиться большого прогресса за короткий срок увеличивается, когда вы выбираете быстрорастущую отрасль в быстроразвивающейся части страны, а не пытаетесь построить бизнес там, где скудный спрос и маленькая численность населения. Лучшие города для бизнеса. Ключевая переменная при выборе наиболее выгодного географического положения – это количество новых предприятий, ежегодно открываемых в определенном месте. Динамика создания нового бизнеса – лучший показатель того, насколько быстро развивается тот или иной город. По оценкам экономистов, количество рабочих мест ежегодно сокращается на 8-10% вне зависимости от географического положения. Это происходит из-за выгорания, увольнений, закрытия, банкротств, слияний предприятий и по другим причинам. Чтобы регионы развивались экономически, они должны не только заполнять 8-10% рабочих мест, сокращающихся ежегодно, но и создавать дополнительные рабочие места за счет новых людей, Журнал Fortune утверждает, что наилучшие условия для экономического роста находятся в мегаполисах с большой концентрацией выпускников университетов, а также с развитой культурной инфраструктурой, привлекающей творческих людей. Исходя из этого, наиболее быстрорастущими мегаполисами США можно назвать Бостон, Массачусетс, Пала-Альта, Калифорния, Лос-Анджелес, Калифорния, Сан-Диего, Калифорния, Остин, Техас, роли Северная Каролина, Атланту, Джорджия, Майами, Флорида и Сиэтл, Вашингтон. В этих районах проживает большое количество хорошо образованных людей, а городская среда в них благоприятна для жизни и создания семьи. Городская среда – важнейший фактор. Например, из-за качества городской среды двумя самыми популярными городами в США сегодня считаются Сан-Диего и Атланта. Все больше и больше людей сначала решают, где они хотят жить, и только потом выбирают род занятий. Далее по порядку представлены лучшие быстрорастущие города для развития бизнеса. Лос-Анджелес. Сейчас это место работы и населенный пункт номер один в стране. Он имеет один из самых быстрых темпов роста по численности населения и количеству новых рабочих мест и компаний среди всех городов страны. Нью-Йорк. Нью-Джерси. Вторым по значимости центром для новых компаний и рабочих мест считается Нью-Йорк, особенно на окраинах города, вверх по реке Гудзон и через Нью-Джерси. Даллас. Техас. Третий быстро развивающийся город, он имеет сильно диверсифицированную экономику, которая больше не зависит от нефти и в обозримом будущем станет одним из лучших городов для жизни. Сан-Диего считается четвертым по популярности городом, это место стало магнитом для людей и новых бизнес-стартапов. Сан-Диего имеет, пожалуй, лучший климат в Соединенных Штатах и обладает привлекательными условиями для жизни. Хьюстон, Техас, он стал крупнейшим центром медицины, технологии и компьютерного программного обеспечения. Бостон, шестым наиболее быстрорастущим районом в США считаются Бостон и его пригороды. Рост высоких технологий в окрестностях Бостона во многом объясняется тем, что здесь сосредоточено наибольшее в стране количество университетов и учебных заведений. В районе Бостона на душу населения приходится больше университетов, чем в любом другом мегаполисе Северной Америки. Атланта. Седьмым по темпам роста городом США считается Атланта. В течение последних десяти лет он стремительно развивался и продолжает расширяться. Забавный факт об Атланте заключается в том, что город постоянно строится. Другие быстрорастущие города. Есть еще два города, которых ожидает быстрый рост. Это Остин в Техасе и Роли в Северной Каролине. Оба этих города находятся недалеко от университетов, население в них стабильно растет, большое количество новых бизнес-стартапов означает быстрое увеличение числа рабочих мест в этом районе. Несмотря на то, что они меньше по численности населения, двумя наиболее быстрорастущими районами в США сегодня, в 2004 году, считаются Сан-Бернардино, Риверсайд, штат Калифорния, и Лас-Вегас, штат Невада. В этих городах стремительно открываются предприятия, создаются тысячи новых рабочих мест, а развитие рынка недвижимости растет семимильными шагами. Так, вероятно, будет продолжаться в течение многих лет. В любом из этих городов, если у вас есть желание и решимость, стоящие за идеей удовлетворить потребность, вы можете и найдете деньги, необходимые для начала работы. Вы можете начать с малого и развивать свой бизнес по мере накопления опыта и денег. Вы можете начать уже сегодня. Для начала вы можете снять деньги со своих кредитных карт, обналичить страховку жизни или продать некоторые личные вещи. Одолжите деньги у своих друзей и родственников, попросите деньги авансом у своего нынешнего работодателя или у будущих клиентов. Постарайтесь экономить, упорно трудиться и чем-то жертвовать, чтобы накопить деньги. Потратьте дополнительное время на изучение новой информации о своем бизнесе. Тысячи наиболее успешных предприятий были созданы с нуля и зачастую в гараже, имея из ресурсов лишь время и энергию основателя. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете делать то же самое, что в свое время делали успешные предприниматели. Единственные вопросы, на которые вам нужно ответить, насколько сильно вы этого хотите и готовы ли вы заплатить такую цену? Если вы не будете оправдывать свое бездействие и вместо этого приготовитесь к долгому и упорному построению процветающего бизнеса, заранее заплатив цену за достижение успеха, ничто не остановит вас. Практические упражнения. Первое. Точно рассчитайте, сколько денег вам понадобится на построение успешного бизнеса, запуск новых продуктов и расширение своей деятельности. Ваши цели должны быть ясными и точными. Второе. Выберите один или несколько методов финансирования вашего бизнеса и начните применять волшебное слово для успеха в бизнесе «спрашивать». Прежде чем вы спросите, помните, что, скорее всего, получите ответ «нет», но вам нечего терять. Третье. Уже сегодня начните приводить в порядок свой кредитный рейтинг и финансовые дела. Это может приносить пользу на протяжении всего периода вашей предпринимательской жизни. Четвертое. Начните создавать положительную кредитную историю, занимая и выплачивая кредиты досрочно. Посетите банк и познакомьтесь с вашим менеджером. Наращивайте опыт и создавайте репутацию компетентного предпринимателя. Пятое. Начните свой путь к финансовому успеху через бутстреппинг, начав прямо с того места, где вы находитесь и увеличив свои продажи и прибыль. Шестое. Постоянно думайте о получении дохода. Определите для себя способ быстрого получения денег за продажу и доставку своих товаров. Седьмое. ведите точные финансовые отчеты и учет всех доходов и расходов. Наймите бухгалтера или счетовода на полный или неполный рабочий день. Оставайтесь в курсе событий. Никогда не оставляйте их на волю случая. Есть дороги, ведущие отовсюду если у вас имеется достаточно воли, то всегда найдутся и средства. Франсуа Деларош Фуко, французский писатель, 1613-1680.